но замысел не удался. Давид с женою своей успел сесть в лодку и уплыть. Неприятельские стрелы не сделали ему никакого вреда. Успев захватить только дружину и стан Давидов, Святослав отъехал к Вышгороду и, проведши под ним ночь, стал искать повсюду Давида, но после долгих безуспешных поисков отправился на восточный берег Днепра, сказавши своим — Теперь уже я объявил свою войну, Ростиславичем нельзя мне больше оставаться в Киеве. Приехавший в Чернигов, он созвал всех сыновей своих, младшую братью, собрал все силы черниговской волости, всю дружину и стал говорить им, куда нам ехать, в Смоленск или в Киев. На это отвечал ему двоюродный брат Игорь Северский. «Батюшка, лучше была бы тишина». Но если уж так случилось, то дал бы только Бог тебе здоровье. Святослав тогда сказал, — Я старше Ярослава, а ты, Игорь, старше Всеволода. Так я теперь вам остался вместо отца и приказываю тебе, Игорь, оставаться здесь с Ярославом, оберегать Чернигов и всю волость, а я со Всеволодом пойду к Суздалю выручать сына своего Глеба как нас там Бог рассудит, со Всеволодом Юрьевичем. Святослав разделил и половцев на надвое. Половину взял с собою, а другую половину оставил братьи, после чего отправился в поход, взяв с собою Ярополка Ростиславича. Подли устья Тверцы соединился он с сыном Владимиром и со всеми полками новгородскими, потому что Владимир княжил тогда в Новгороде. Положил всю Волгу пусту, по выражению летописца, пожег все города и в сорока верстах от Переяславля-Залесского на реке Влени встретился со Всеволодом, который вышел с полками Суздальскими, Рязанскими и Муромскими. Прежде обыкновенно князья любили находиться в челе полков своих, Любили первые врезываться в ряды неприятелей, спешили решить дело битвою, в которой видели суд Божий. Но Всеволод руководствовался другими понятиями. Он выбрал для своего войска выгодное положение, огородился горами, рытвенными, и, несмотря на просьбу дружины, не хотел вступить в решительную битву с южными полками, отличавшимися стремительностью в нападениях, тогда как северное народонаселение отличалось противоположным характером, было слабо в чистом поле и неодолимо при защите мест. Всеволод послал только рязанских князей которые ворвались в обоз Святославов и сначала имели было успех, но потом были погнаны с большим уроном. Уже две недели стояли таким образом неприятели друг против друга, перестреливаясь через реку. Святославу, наконец, наскучило такое положение, и он послал своих священников сказать Всеволоду, «Брат и сын, много я тебе добра сделал», и не чаял получить от тебя такой благодарности. Если же ты уже задумал на меня зло, захватил сына моего, то недалеко тебе меня искать. Отступи подальше от этой речки, дай мне дорогу, чтобы мне можно было к тебе переехать, и тогда нас Бог рассудит. Если же ты мне не хочешь дать дороги, то я тебе дам, переезжай ты на эту сторону, и пусть нас Бог рассудит». Вместо ответа Всеволод задержал послов, отослал их во Владимир, а сам по-прежнему не двигался с места. Святослав постоял еще несколько времени и, боясь оттепели, пошел назад налегке, бросив обозы, которыми овладели полки Всеволодовы, но, по приказанию князя своего, не смели гнаться за удалявшимся Святославом. Последний, отпустив брата Всеволода, сына Олега и Ярополка Ростиславича в Русь, сам с сыном Владимиром поехал в Новгород Великий.